И вы всегда такой почтительный и покорный? Всегда? Нет, не всегда. А впрочем, не знаю. Достойный ответ. Ну, прощайте. Она решительно повернулась и сбежала вниз на ведущую к биостанции трубку. «Разрешите случайно оказаться у вас на дороге?» — крикнул Кирилл. «Когда-нибудь!» — «Случайно!» — она засмеялась, не обернувшись. «Случайно все можно!» Он проводил ее взглядом, пока она не скрылась за поворотом, и, опустившись на колени, Нашел в траве оброненные ею ягоды. Кисловатая терпкость непривычно обожгла гортань, и Кирилл подумал, что она навсегда запомнит вкус этих диковинных ягод, и запах, невнятно знакомый, бальзамический запах лимонника станет отныне для него ее запахом, пробуждающим воспоминания. Он собрал все ягоды до единой и бережно пересыпал в кармашек джинсовой куртки. Глава двенадцатая. Светлана и Кирилл виделись почти ежедневно, хоть и не уславливались при расставании о новых встречах. И каждое как будто нечаянное свидание воспринималось обоими будто чудо. Словно заранее зная, что нет надежды на продолжение встреч, они расставались с ощущением окончательного обрыва, мимолетно соприкоснувшись похолодевшими пальцами и уронив ничего не обещающее, пока расходились. Теперь Кирилл ежедневно искал причину для встреч, Он почти не спал, сжигая ночи бесконечным перебором вариантов, загораясь очередной придумкой, выстраивал линию поведения, обдумывал каждую фразу, которую готовился ей сказать, пытаясь предугадать ответную реакцию. Перед рассветом, когда после кратких, не дающих отдохновения провалов, становилась немочь ворочаться с боку на бок, он немного остывал и успокаивался. Становилось ясно, что все его хитроумные построения не что иное, как мальчишеская глупость. А то и вовсе горячечный бред. «Но ведь это же не любовь!» — пытался убедить себя Кирилл. «Любовь не может обернуться страданием, от которого каждое мгновение ждешь беды. Любовь, тем более с первого взгляда, — это порыв, доверие, незащищенность. Но доверия нет и в помине. Чего же я хочу? Я не могу без нее, и это единственно достоверно». Побледневший, осунувшийся, с тенями под глазами, он пропустил гимнастику, выйдя лишь к завтраку. Был понедельник, и в лагере, соблюдая морской обычай, почивали картошкой в мундире с сельдью, малосольные Васи, приготовленные по всем правилам искусства, с гвоздичкой и сахарком. Кирилл заставил себя немного поесть и выпил кружку горячего чая. Нетерпеливо поглядывая на часы, он выжидал случай незаметно ускользнуть, чтобы занять насиженное гнездо на сутки, откуда открывался отрезок дороги на биостанцию. Это было единственное место, где он чувствовал себя более или менее спокойно, самоотверженно выжидая, когда возникнет из-за поворота ее взволнованное лицо. Нет, не лицо, не глаза, потемневшие от тревоги, потому что отдельных черт не разглядеть с такой высоты, даже не золотистые волосы, Он узнавал ее по легчайшей походке. Лежа на выгоревшей траве, где стрекотали кузнечики и мелькали рыжие мотыльки, Кирилл с горечью думал иногда, были бы возможны их встречи без его терпения и постоянства. По всему выходило, что нет. Он не задумывался, почему Светлана все-таки приходила сюда и спускалась в холерную бухту, а то и взбиралась на холм. Забиваясь в метровые лопухи, он поребячий таился, чтобы не сразу выйти на ее путь, но долго не выдерживал. Напрасно уговаривал он себя ночами, что должен ее заставить ждать, когда ждается сам. Тщетно пытался выдержать характер и пропустить хотя бы день. Когда однажды Светлана не пришла, Кирилл промучился на сотке до темноты. Возвратившись на следующее утро, он был готов к самому худшему — за то, каким неожиданным счастьем опалило лицо, когда она вдруг вымернула из-за белого камня. Выяснилось, что ее куда-то возили, и вообще навалилась уйма работы, а потом кто-то откуда-то нагрянул, и пришлось до позднего вечера сидеть за столом. Кирилл не улавливал подробностей, но от торопливой, словно извиняющейся со скороговорки Светланы, остался неприятный осадок. Оказывается, она все это время спокойно работала, болтала с друзьями, потягивала кофе, а он... умирал. «Что с тобой, Кирилл?» – слышал он голос Тамары. «Ты не болен? Я здоров». Кирилл вздрогнул и поморщился. «А в чем дело?» Бросил с вызовом, взглянув на часы. «Ты бы на себя поглядел. Где-то целыми днями пропадаешь, не ходишь на тренировки. Ребята, между прочим, обижены». «На что обижаться?» – вздохнул Кирилл. «Я же никому не делаю зла, даже тебе, Тому».